Глава одиннадцатая. Монастырь. Они шли еще целые сутки, пока, наконец, не вышли на берег реки Старошки, в то место, где она впадает, в Москва-реку. Монастырь размещался на небольшой возвышенности, так называемой горе Сторожей. Ну, возможно, для средней полосы России местность и походила на гору, но в действительности представляла собой высокий холм на вершине которого разбили храмовый комплекс, впоследствии обнесенный настоящей добротной каменной стеной. Выйдя к речке, Вадим с монахами переправились на другой берег, по шаткому узкому мостку, и подошли к воротам монастыря, который вблизи оказался огромным. Их давно уже заметили с высокой стены и провожали взглядами, не предпринимая попыток остановить. Ворота монастыря оказались закрыты. Вокруг не видно ни души. Да и время уже было довольно позднее. Но путники решили попытаться войти в монастырь, а не оставаться вновь на рискованный ночлег в лесу. Один из монахов дернул за кольцо на узкой калитке привратника и громко постучал в нее. Тут же послышался голос. «И кого это нам Бог послал на ночь глядя?» с Ккиева- печорской лавры мы братья, по поручению ее настоятеля, с особым заданием. Пройдем многие и многие вёрсты. И вот наконец пришли мы сюда. Не ждём никого, Да и вас шестеро всего, и один по обличью и одежде не монахом будет. Так? Да, было нас больше то правда, Да погибла половина. А этот шляхтич по дороге к нам прибился, жизнь нам спас. Потому и с нами. Хорошо, братья. Я доложу настоятелю. Ждите пока тут. На стенах лучники да стрелки есть. Они бесов до да мертвяков поганых остановят, если будут таковые. А и вас мы проверим. Не без этого, други. Делать нечего. Пришлось ждать у входа, пока внутри разберутся да проверят их, а уж после того и впустят внутрь. Ждать пришлось минут пятнадцать, не меньше. Наконец привратник вернулся, а вместе с ним и кто-то из местных монахов. Назовите свое имя. Отец Пафнутий. В миру Бронислав Храповицкий. Маленькая забранная решеткая кошка. В верхней части дверцы отворилось, и их внимательно осмотрели. Факел сверху стены подсветил лица монахов и Вадима. Окошко захлопнулось, послышалось лязганье засовов, и дверка распахнулась. «Входите!» Они вошли. За стеной оказалось огромное пространство, погруженное в вечерний полумрак. Только кое-где на стене горели факелы. Да такие же находились в руках хорошо вооруженных воинов, что составляли охрану монастыря. Время такое, смутное, что без охраны никуда. Когда-то это был царский монастырь, в который приезжал молиться Иоанн Грозный. Но сейчас все изменилось. Дверка, впустив путников, закрылась вновь на все засовы. Вошедших осмотрели. Отец Пафнутий, отойдя немного в сторону, обменялся условными фразами со встречающими. И прибывших повели внутрь монастыря. Время позднее, а в дороге все устали, поэтому гостей повели сначала в трапезную, где они вкусили скромную монастырскую еду. Дальше пути монахов и Вадима разделились. Его отправили в дальнее здание, предназначенное для паломников, а монахов распределили по внутренним кельям. Войдя в небольшое помещение, Вадим закрыл за собой дверь, положил рядом клыч, заряженный пистоль и крепко заснул. Утро наступило рано. Вадима разбудил какой-то инок, призвав помолиться Господу нашему. Молиться не работать. И Вадим, бодро подскочив с палати, начал торопливо одеваться, чтобы успеть на утреннюю молитву. Он пришел вовремя и стоял теперь в большой церкви, молился вместе со всеми, старательно выговаривая слова псалмов. Его явно не рассматривали, но спиной он чувствовал на себе внимательные взгляды местных монахов, пытающихся понять, что он за человек и зачем сюда пришел. Не выдав ничем своих чувств, помолившись, Вадим вышел вместе со всеми из церкви, Как раз наступило время завтрака, и их пригласили потрапезничать. Завтрак прошел в молчании и тихих беседах отца Пафнутия с настоятелем монастыря. Но, несмотря на всеобщее спокойствие, Вадим почувствовал какое-то напряжение среди местных монахов. Они как будто о чем-то тревожились и выглядели весьма озабоченно. Повод для этой тревоги был непонятен Вадиму поэтому он не стал задумываться о том, а продолжал вкушать еду. После завтрака в сопровождении одного из местных монахов обошел весь монастырь, чтобы осмотреть те места, куда заходить ему одному не разрешалось. Монастырь оказался огромным и, благодаря крепким стенам, мог выдержать осаду целой армии. В нем находилось много воинов, прибывших отовсюду. Также присутствовали и крестьяне из соседних деревень. А к зиме население монастыря станет еще больше. Сейчас наступил сентябрь, но листья на деревьях еще не пожелтели. И Вадим думал о том, что неделя у него еще в запасе есть. А дальше нужно уходить. Пока бродили по монастырю, Вадим снова обратил внимание на озабоченные лица местных послушников и монахов сопровождающего инока, звали Шикша. «А что вы тут такие смурные?» — обратился Вадим к нему, повстречав очередного хмурого обитателя. «С чего ты это взял?» — удивился Шикша. «Да так, смотрел, что вроде все справно, а лица у всех озабоченные чем-то. но ну, время сейчас такое». «Да, время непростое». Но и вы за стеной живете. Хлеб с медом жуете. Чего волноваться-то? Вон и войны даже есть. Да это не помогает. В чем не помогает? Ни в чем. Оборвал начавшийся контакт Шикша. Ну, я тебе все показал. У нас все работают. Никто без дела не сидит. Но ты, поместный дворянин, тебе в руку лопату не дашь. «Да к тому же и воин, — сказали, — хороший. Самое время тебе нам помочь. Вон, старшой нашей охраны. К нему пойдем. Он тебя и пристроит к делу. Я сюда не просто так пришел, чтобы помощь оказать или покараулить. Мне дело нужно свое сделать». «Это какое же?» «Саблю осветить». «Понятно. Это сделают, если разрешение на то получишь. Ну, а пока...» Распоряжение настоятеля. Каждого, кто умеет в руках держать оружие, отправлять на стены дежурить. Нечего наш хлебушек за задарома идти Ну ладно, согласно кивнул Вадим. Они дошли до сотника, что ведал охраной монастыря. Им оказался высокий статный мужчина с правильными чертами лица. Голубоглазы, русоволосы с короткой, аккуратной бородкой на открытом лице. Звали его Степан. Последовал стандартный набор вопросов. Кто такой? Зачем пришел? Что умеешь? Чем владеешь? Насколько пришел? Узнав, что хотел, Степан определил Вадиму место и время дежурства в течение недели. Дежурить предстояло днем. Оружие свое. Ну, собственно, и все. Только напарника дали, который каждый раз будет меняться. На то мы порешили. Но Вадим пришел сюда со своей целью, а не просто отдыхать дожрать. Да и он направился искать отца Пафнутия. В это время тот как раз находился в приемной кельи настоятеля монастыря. Свою миссию он выполнил и донес до настоятеля свои переживания и ту ценную и секретную информацию, ради которой и прибыл. Вез он ею не открыто, а спрятанную в поясном ремне, да к тому же еще и зашифрованную. Она предназначалась патриарху Гермогену. Что конкретно содержалось в завшифрованной записке, отец Пафнутий не знал. Он только рассказал то, что просили передать на словах лично. Беседа подходила к концу. Но Пафнутий видел, что настоятеля что-то тревожит, а что никак не мог понять. И эта тревога не казалась связанной с их прибытием. Это что-то другое и очень серьезное. «Ваше высокопреподобие, что вас беспокоит?» Настоятель нехотя поднял глаза, немного помолчал и ответил. «Ты в том мне не помощник». «Почему?» У меня есть в команде весьма интересные люди. Один из них может определять, врет человек или нет. И у меня есть такие люди. Но пока ничего поделать не можем. А, собственно, ты говорил, что с тобой пришел некий Литвин, что спас тебе и другим жизнь, перебил его настоятель. Да, есть такой. И он пришел с нами, чтобы осветить свою саблю по высшему обряду. Зовут его странно. Вадим Белозерцев. Ну, если Литвин, то там такого намешано. Главное, что не поляк. Проверил его? Да, он человек. Но словно бы чужой нам. И святая сила на него не действует. Видел я его в церкви. Молится, но не как все. Взгляд изучающий, словно бы все в новинку ему. Хотя ты говоришь, что во многих местах побывал. Саблю, значится, осветить хочет. Да, много он мертвяков да бесов побил. Оттого и сабля его потускнела. А тоже обряд освящения прошла. Ну хорошо, сделаем то. Но если он хочет, чтобы сила была большая у сабли в святости, на то деньги надобны, есть у него». Есть, говорит. А какова цена? Два золотых дуката. И саблю не только осветят, но и перекует наш кузнец. И это только потому, что его привел ты. Много сил на то потребуется. А время сейчас не то, чтобы их расходовать попусту. Неровен час нападут на нас. И Гермоген на днях собирался приехать. Тоже нужно его охрану организовать. А у нас беда. Какая? Ох, все бы тебе дознаться. Ладно, откроюсь я тебе. Люди у нас пропадать стали. Хотя нет, сначала животные, потом уже люди. Сначала калейки, что проживали при монастыре. А вчера пропал один из послушников. Может быть, они ушли куда? Или случилось что? Может, напал кто в лесу? Мертвяки да бесы сейчас ходят везде. Может, только мы нашли труп одного из тех, кто пропал раньше, и поняли, что его распяли по бесовскому обычаю. Как? Здесь? Да, здесь. И никто не видел того и не слышал. Сейчас в монастыре много людей. Охрана к тому же. Но никто ничего не видел и не слышал. «В подвале нашли?» «Это странно. Неужели среди вас есть нечисть?» «Это не нечисть, это человек, который проводит темные обряды в самом сердце святости и при этом умудряется оставаться неузнанным. Он очень сильный и очень хитрый. «Как сам дьявол!» — воскликнул по неволе отец Пафнутий. Нет как тот, что подвержен его воле и его слуга. Но мы все равно найдем. Я могу помочь в этом? Каким образом? Тот Литвин, о котором мы только что разговаривали, он умеет распознавать нечисть и нелюдь. А может быть и людей, что поклоняются темным силам. С чего ты это взял? Сам видел. Чувствует он их. «А сам не из этих ли часов? Хотя он не смог бы войти тогда сюда». «Нет, не из этих. Я проверял его несколько раз. Чужой он, как нам, так и им. Странный, словно не от мира сего. Но это если в него всматриваться сильно, а так обычный. И ему нужно саблю светить?» «Да». «Хорошо». Произойдет еще один случай, то я через тебя обращусь к нему. Если он не уйдет раньше, он уйдет, как только осветит саблю. Скажи ему нашу цену, и срок будет, в том случае, если у него есть деньги, через два дня. Хорошо, скажу, ваше преподобие. Что же, тогда встретимся завтра на заутренней молитве. Отец Пафнутий склонил голову и вышел из кельи. Беседа породила у него противоречивые мысли. С одной стороны, его миссия оказалась уже выполненной. С другой стороны, любая помощь монастырю сейчас зачтется стариться и в будущем. Что же, тогда стоит найти сейчас Литвина и привлечь к поискам врага рода людского. Этот парень вызывал у него разные чувства. Но угрозу в нем отец Пафнутия не видел. Скорее даже наоборот. Что же, пока он тут, стоит попробовать разобраться в странном деле. Пора местного сотника о том, где именно и когда дежурит белозерца, отец по фнути направился к монастырской стене. Там он и нашел Литвина, выполняющего роль стражника. Монах поднялся к нему. «Дежуришь, Вадим?» «Да, выполняю свой долг и отрабатываю стол и кров». Не сомневался. Я узнал цену, которую тебе нужно заплатить за освещение сабли. Да? И сколько? Два золотых дуката. У тебя есть такие большие деньги? Вадим задумался. У него имелось явно больше. Эм, и намного. Но вот почему именно два дуката? Есть. Чуть помедлив, ответил он. А когда платить? Платить, когда скажут. Осветить смогут через два дня, поэтому не теряй деньги. Ясно, хорошо. У меня к тебе есть еще вопрос. Помнишь, ты говорил о том, что способен чувствовать нечисть и мертвяков? Да, и я это показывал. Я помню. Тогда у меня к тебе просьба. Посмотри вокруг внимательно. Если заметишь человека за которым тянется что-то подобное. Немедленно сообщи мне о том». Вадим удивленно поднял брови и пристально посмотрел на отца Пафнутия. «И что, такие тут есть?» «Не знаю. Может, есть, а может и нет. Но ты выполни мою просьбу. Если у тебя получится кого-нибудь обнаружить...» то освещение твоей сабли будет намного сильнее и лучше сделано, чем даже если ты заплатишь гораздо большую сумму. Ведь вера и благодарность всегда ходят где-то рядом». «Хорошо», — немного помедлив, ответил Вадим, — «я буду искать. Если вы уж о том сказали, значит, не все здесь так хорошо, как кажется». Почти так оказалось и в Оптиной пустыне. Там обнаружился предатель, не сказавший о том, что его покусали мертвые. Вот как? А ты этого не упоминал? А вы не спрашивали. Потому пустынь не погибла. Если бы не мой организм, что выдерживает укусы любой нечисти, без всяких последствий. И я уже давно бродил там за стеною, не помня себя. Многое я узнал о тебе сегодня. Смелый отрок, многое. Ты смог удивить меня в который раз. Я рад, что ты повстречался на моем пути и попал в этот монастырь. Выполни мою просьбу, и мы исполним свой долг перед тобою и направим и поможем. Нам нужны такие люди. Хорошо, я обещаю. Ну что же, тогда буду ждать и в свою очередь искать того, кого не могут поймать здесь сами монахи. Будь на и будь осторожен, шляхтич. Зло коварно, и если его не обнаружили до сих пор, оно умеет прятаться и принимать чужие обличия, пусть даже самих монахов. Такое тоже возможно, хоть и крайне редко. Я буду помнить про ваши слова, отец Пафнутий. Да будет благословенен твой путь и твои стремления, Вадим и, перекрестив чело молодого человека три раза, отец пафнуть и ушел. Монах скрылся, а Вадим остался дежурить на крепостной стене. Он повернулся к реке и стал в задумчивости наблюдать за ее течением. Узкая мелкая речка далеко вдали впадала в Москву реку, радуя глаз своим извилистым серебристым телом. Словно змея она опоясывала луга, поля до куски сплошного леса, плавно неся свои воды в столицу. Вадим подумал о том, что и ему скоро придется также же стремиться неведомо куда, с одной единственной целью — достичь любой ценой возврата в свой мир. И пока он только в самом начале пути. Но что же делать с новым заданием? Он ведь пока ничего необычного не чувствовал. Впрочем, а сколько он тут провел времени? И суток еще не прошло с момента прибытия. Да и не думал он, что такое возможно. Зато сейчас он готов всеми фибрами своей души в этом разобраться. А еще он может взять помощь зала. Тфу Обратиться за помощью к пресловутому старому колдуну. Вот только когда возможно это сделать? В любое время или только ночью? И вообще, возможно ли? Вокруг никого не было, а стражник, приданный Вадиму в качестве напарника, сейчас отошел далеко в сторону, в свою очередь наблюдая за местностью. «Призрак!» — тихо прошептали губы Вадима. «Вещи Олег!» В ответ тишина. Никто не пришел и не прислал звука своего голоса. Вадим подождал и еще пару раз произнес вслух то же самое. Но ничего так и не произошло. Вокруг стояла тишина и даже ветер стих. Пожав плечами, Вадим стал прохаживаться по стене. Проверил пистоль, сунул его за пояс и подумал, что неплохо бы купить хорошую одежду. Может быть, у монахов есть подобное? Или в городке поблизости? «Звени город!» Не так, чтобы очень большой, но все же. На стене Вадим пробыл до самого вечера. И уже когда совсем стемнело и с реки ощутимо повеяло холодом, его сменили. Вместе с напарником он направился в трапезную. И пока они шли, Вадим задал интересующий вопрос. А одежду тут купить можно? Это к Келарю обратись. У него, может быть, что и завалялось. Люди разные приходят сюда, чтобы в монахи постричься. Может, и будет на тебя что Вот обувь с трудом можно найти, а платье дорожное наверняка есть. Сапоги мне и свои пока впору, других не надо А вот одежа вся истрепалась да в битвах измочалена. Ну, так-то вестимо. Келарь-то знаешь, где сидит? Нет. А вот там, в надвратной башне, у него келья. А и подвалы всякие имеются, что за склады у него. Но обычно он там находится. Спасибо, поблагодарил Вадим и принялся за еду.